Лера наслаждалась спокойным вечером. Все, как она любит. Телек, бокал вина и ужин, заботливо оставленный мамой, которой следовало лишь разогреть. В ожидании, пока все приготовится, девушка уселась с бокалом Каберне на широкий подлокотник кресла и погрузилась в события, происходящие на экране. Она видела приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона, наверное, раз двадцать, Но старый советский сериал ей никогда не надоедал. С самого детства она обожала актерский дуэт Василия Ливанова и Виталия Соломина, весьма правдоподобно изображающих английских джентльменов. Некоторые лерины ровесники понятия не имели о существовании такого сериала. Она видела множество фильмов, поставленных по произведениям Артура Конан Дойла. Однако только Ливанов и Соломин — полностью соответствовали ее представлению о том, какими должны быть настоящие английские сыщики. На экране доктор Мортимер как раз в красках описывал им легенду о собаке Баскервилей. И Лера сама того не сознавая шевелила губами, так как слово в слово помнила его монолог вплоть до интонаций, когда зазвонил телефон. Если бы это оказалась сестра или мама, она не стала бы отвечать, предпочтя досмотреть кино. Но на экране высветилось слово «геморрой». Под этим именем у Леры значился оперативник Виктор Логинов. И она, тяжело вздохнув, сняла трубку. «Слушай, ты знаешь, где находится музыкальный театр?» Раздался в ухе его резкий голос. «Разумеется. А в чем дело?» Насторожилась она. «Приезжай». «Зачем?» «Я приглашаю тебя на спектакль». «Чёрт! Медведь! У нас убийство!» Кто? Но он уже отключился. Убийство в театре? В театре, где служит Кирилл Третьяков? Но почему Лера подумала сразу о нем? Ведь труппа большая, и там работает множество людей. Причем многие из них не артисты, а, к примеру, костюмеры, художники, гримеры, да и просто рабочие сцены. Мгновенно утратив интерес к происходящему на экране, Лера выключила телевизор и выскочила в прихожую, Где висело ее пальто?